Глава двадцать первая. Маркировка. Л-1. Двенадцатые со своей спутницей находились практически у самого носа судна на одном из верхних уровней. В нескольких пролетах ниже и в сотнях метров дальше стремительно приближалась к ним долгожданная поддержка в лице выживших бойцов отряда «Браво». Двести двадцать метров. Обратился Юки к сержанту, озвучивая показатели детектора на рукаве своего костюма. «Она все ближе. Значит, пока все по плану». Дэвид не особо вслушивался в слова стража, так как перед ними рисовалась весьма загадочная картина. В самом центре таинственного ангара «Эл-1» располагались огромные звериные клетки, составленные друг на друга и в некоторых участках, достигавшие десяти метров в высоту. Некоторые клетки были раскрыты. В некоторых зловеще свисали остатки разорванных перил, а остальные же были полностью залиты кровью и фрагментами изувеченных звериных тел. "Похоже, мы здесь не первые", озвучил свои мысли один из бойцов Браво. "Те, кто сделал это, скорее всего, ушли через восточный коридор". Он направил фонарик в сторону справа от клеток. Длинный туннель был буквально усеян кровавыми разводами. На противоположной стороне ангара располагалась вторая дверь, которая по-прежнему была закрыта. Как ему удалось попасть на охраняемый уровень? Взволнованный голос Майки вклинился в размышления обойца. Думаю, сейчас куда важнее, чтобы они не вернулись. Сержант активно вступил в дискуссию, направляясь в сторону закрытой двери. Оба коридора ведут к носу судна, так что я предлагаю идти по тому, что всё ещё закрыт. «Здравая мысль», — Юки согласился с рассуждениями товарища. «Есть движение!» — вновь раздался голос одного из бойцов. Все собравшиеся моментально обратили фонари в указанном направлении. В одной из огромных клеток на высоте нескольких метров едва заметно покачивалась открытая дверь решётки. «Что там?» — в полголоса переспросил сержант. «Движение в клетке. Похоже на собаку. Или медведя. — ответил солдат. — Серьезно? — так же едва слышно вступил в беседу инженер. — Ты что, не можешь отличить собаку от медведя? — Там темно, я видел какую-то тень, — замялся боец. — Слушайте, — Майки продолжал, — мне все равно, что там, медведь, собака, пусть даже единорог. Главное, побыстрее убраться отсюда. Сержант еще секунду постоял в раздумьях, оглядывая область возле клетки. После чего добавил. Ладно, выдвигаемся. Он поднял левую руку, сигнализируя команде необходимость перегруппироваться и выдвигаться в направлении выхода. Не успел он сделать и шага, как другой боец вновь рапортовал. Движение на 7 часов. Отряд вновь осветил теперь уже другую клетку в 10 метрах левее, из которой неспешно выползало маленькое существо, чем-то напоминающее генота. Его шерсть практически повсеместно слезла. Маленькие тонкие лапки превратились в огромные костяные колья. Часть головы, в том числе и глаза, была полностью скрыта каким-то инородным наростом, по форме напоминающим кусок едва запечённого теста. Приkunч тварь моментально среагировал Майки, вцепившись в руку одного из бойцов. Тот, в свою очередь, вопросительно посмотрел на командира. Похоже, она умирает, комментировал происходящее сержант. Еле ползёт. Вроде даже не видит куда. Это всё их научные эксперименты, инженер не унимался. Я не удивлюсь, если именно отсюда и распространилась эта зараза. А вдруг существо замерло и повернуло голову в сторону нежданных гостей. Оно смотрит на меня, дрожащим голосом произнёс Майки. Не глупи, у него даже глаз нет парировал Дэвид. «Сержант, я серьезно? Оно смотрит прямо на мой берет!» «А-а-а-а-а!» Хриплый пронзительный стон раздался из едва открытой пасти существа. Один из бойцов испуганно спустил курок, и очередь свинцовых пуль раздробила голову создания. «Отставить!» Тотчас же среагировал сержант, но было уже поздно. Из десятка открытых клеток начали доноситься вялые стоны и шорохи. Убираемся отсюда, к западному коридору, вперёд. Не успел Дэвид закончить речь, как из нескольких клеток со второго уровня с грохотом попадали твари, отдалённо напоминающие серых волков. Огромные выпирающие хребты и деформированные челюсти придавали их виду ещё большую свирепость. С огромной скоростью они устремились в сторону вооружённого отряда, той и дело спотыкаясь о завесу встречающих их пуль. Бойцы передвигались спиной к спине в направлении выхода, попутно орошая все вокруг щедрыми непрерывными очередями выстрелов, пока внезапно не случилось самое страшное. У одного из бойцов закончились патроны. «Народ, я пуст! Нужна обойма!» Один из солдат прекратил стрелять, и напротив него тотчас же возник огромный бурый медведь. Пока что тот был еще далеко около 10 метров у горостки разрушенных ящиков он медленно поднимался на задние лапы попутно оправляясь от только что полученных ран с его изрядно поредившей шерсти стекали бордовые капли медвежьей крови вместо ушей свисали разорванные клочья кожи а передние лапы были несразмерно больше задних создавая образ больше похожий на орангутанга Вместо одного глаза у него был огромный шрам такой глубины, что можно было проследить слабое очертание черепной кости. Второй же глаз пристально смотрел в сторону бойца, судорожно вываливавшего содержимое карманов в надежде найти хоть что-то похожее на оружие. Их взгляды на мгновение встретились, и оба, в равной степени с пугающей необратимостью грядущего, осознали все то, что произойдет дальше. Солдат покорно опустил руки, и через мгновение, сделав несколько размашистых прыжков, существо Ванзила впило в него свои гигантские когти, пробив насквозь грудную клетку бедолаги. Последующим резким рывком чудовище разорвало тело солдата на пополам. Круг бойцов мгновенно развалился, и все бросились в рассыпную, пытаясь затеряться в запутанных кулуарах ангара. Инженер помчался следом за сержантом, стараясь не отставать ни на шаг. Юки прикрывал их сзади, отбиваясь от разъяренных созданий своей фамильной катаной. Бок в бок с ними держался еще один боец, но спустя несколько шагов в его руку вцепился огромный приматообразный зверь, молниеносным ударом лап, перебивший руку бойцу в области предплечья. Следом более мелкие грызуны и ящеры набросились на ослабленное тело, завершая начатое своим старшим собратом. Наконец Дэвид оказался у входа в западный коридор. Поднеся пропуск к входной панели, он рывком забросил в открывшийся проём испуганного инженера. Сам же, заняв место возле Юки, он с ужасом осознал, что кроме всевозможных монстров в ангаре живых больше не было. Из дальних концов помещения всё ещё доносились предсмертные крики его бойцов, в то время как прямо к нему мчались огромные озлобленные твари. Не колеблясь ни секунды, он резким ударом по панели вызвал экстренное закрытие двери, перерезав путь толпе преследователей. В западном коридоре повисла тишина. Юки и Дэвид стояли словно замороженные, пристально наблюдая за свирепством созданий по ту сторону застеклённой двери. Майки сидел, оперевшись на стену, зажав голову двумя руками и глубоко обрывисто дыша, пытаясь восстановить дыхание. Его взгляд беспорядочно метался из стороны в сторону, пытаясь оценить происходящее. Губы едва заметно нашёптывали обрывочатые комментарии касательно увиденного. Всё хорошо, всё хорошо. Я в безопасности, в безопасности. Наконец, его внимание привлекла панель управления рядом с дверью, и он мгновенно подскочил к ней, после чего набором стандартных команд вызвал экстренную блокировку двери. Прислал не пропуск, чтобы подтвердить команду, выкрикнул он сержанту. "Что?" придя в себя, среагировал Дэвид. "Пропуск. Я заблокировал дверь, чтобы они не смогли открыть её с той стороны". Они? Дэвид всё ещё не до конца понимал мотивацию инженера. "То есть ты боишься, что волки откроют электронную дверь?" с явным сарказмом продолжил сержант. "Ну, я просто перестраховаться". Майкер растерялся от заставшего его в расплох извитительного комментария командира и покорно уселся на своё место. Все трое вновь посмотрели в ангар, где прямо с обратной стороны двери возник огромный бурый медведь. Встав на задние лапы, он вплотную приблизился к стеклу, уставившись вышарашенными глазами Адевита. Мгновение спустя, прищурив свой единственный уцелевший глаз, Медведь расплылся в кровавом окали, утупиваясь молниеносным триумфом своих собратьев. От холодного безжизненного дыхания монстра стеклом мгновенно запотело, скрыв пугающую картину произошедшего в авангаре. Дэвид молча протянул пропуск к панели управления, подтвердив команду блокировки двери, введённую инженером. Не в силах объяснить свой поступок, и от того пытаюсь не встретиться взглядом с Майки. Он лишь едва слышно добавил: "Просто на всякий случай". Стреш одобрительно похлопал сержанта по плечу, и все трое направились вглубь коридора. Впереди, вдоль длинного узкого прохода, их путь вновь освещали давно уже приевшиеся красные проблесковые аварийные огни. Юки взглянул на датчик расстояния своего костюма. 50 м. Мы почти её нашли. Он посмотрел на сержанта и впервые за всё это время едва заметно улыбнулся.